Глава 19 Екатерина Человек В то время, когда совершились описанные нами в предыдущих главах события, которыми семья Потемкиных сперва сын, а затем мать, роковым образом связала свою судьбу с судьбою семьи князей Светозаровых, Григорий Александрович вращался в придворных сферах в вихре Петербургского большого света. успевая, впрочем, исполнять свои различные обязанности. Его выдающиеся способности позволяли ему употреблять на это гораздо менее времени, нежели бы понадобилось другому. И сама государыня, следя за успехами выведенного ею в люди молодого офицера, все более и более убеждалась, что не ошиблась в нем, что его ум, энергия и распорядительность – принесут в будущем несомненную пользу государству, во главе которого поставила ее судьба. Своим зорким взглядом великая монархиня провидела в Потемкине государственного деятеля, имя которого не умрет на скрижалях истории. Но, несмотря на это, возвышения в чинах Григория Александровича, как мы уже имели случай заметить, шли далеко не быстро. Государыня, видимо, испытывала его. Потемкин со своей стороны платил ей восторженным благоговением. И это чувство придавало ему бодрость, веру в свои силы, в достижении цели, которая, как мы знаем, была та же, что и в ранней его юности, и выражалась той же формулой «хочу быть министром». Эта мысль и эта уверенность преследовали Григория Александровича с утра до вечера и с вечера до утра. И суеверный по природе, он еще более укрепился в них после виденного им сна, показавшегося ему чрезвычайно знаменательным. Этот сон он видел как раз после получения им письма от Дарьи Васильевны, в котором старушка обстоятельно описывала совершившийся пассаж в доме княгини Светозаровой. просила совета, что сделать с посланным ей Богом при таких исключительных обстоятельствах ребенком. Григорий Александрович несколько раз перечитал письмо, прежде чем принялся за ответ. Он был сильно взволнован. Все недавнее прошлое восстало перед ним. Образы несчастного Костогорова и не менее, если не более несчастной, княгини Зинаиды Сергеевны появились один за другим перед его духовным взором. «Нет, князю не удастся его дикая нелепая месть», вслух промолвил Григорий Александрович. «К тому времени, когда этот ребенок вырастет, я буду в силе. И эта сила даст мне возможность восстановить его права». Теперь же пусть пока его сиятельство вместе со своими достойными сообщниками утешаются мыслью, что достигли своей цели, повергли в ничтожество незаконного сына-княгини. Он сел писать письмо матери. Он писал долго и медленно, и поздняя ночь застала его за этой работой. Наконец он окончил и запечатал пакет. Измученный пережитым и перечувствованным, он наскоро раздевшись бросился в постель, но долго не мог заснуть. Княгиня и ее сын не выходили из его головы. «Я возвращу ей его, когда буду министром». С этим решением он заснул. Странный сон посетил его. Он увидел себя в обширной светлой комнате, стены которой увешаны громадными зеркалами. В глубине этой комнаты на высоком троне сидела императрица в наряде, который она надевала в высокоторжественные дни. В бриллиантовой короне на голове, в светло-зеленом шелковом платье с длинными рукавами, в корсаже из золотой парчи, на котором одна под другой были приколоты две звезды, и красовались две орденские ленты с цепями этих орденов. Вся фигура императрицы была как бы прозрачной, и от нее лился лучами какой-то фосфорический свет. В комнате никого не было, кроме него, Потемкина.